Там и тут, по улицам, носятся счастливцы, высоко подняв захваченных змеев над головой. Но все знают, что самое важное впереди, самое главное, приз еще в небе. Сбиваю ярко-желтого змея с хвостом, спиралькой еще один порез над указательным пальцем. Передаю лесу хасану, высасываю из ранки кровь и вытираю руку от джинсы.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 Просто голова кружится. Я уж не смотрю на крышу нашего дома. Мне нельзя отвлекаться. Пятнадцать минут, и то, что утром казалось пустой мечтой, воплощается в реальность. В воздухе двое. Я и синий.